Глава двенадцатая В кофейню захожу в девятом часу. Нахожу Анжелу и Натали и усаживаюсь к ним за столик, на котором стоит почти пустая бутылка красного вина. Ну, наконец-то! Недовольно встречает меня Натали, по которой видно, что она уже выпила не один бокал. Привет, девочки! Простите, опоздала. Без машины, как без рук. Запыхавшись, оправдываюсь я. Ну что, винишка попиваем? А где твоя машина? Удивляется Натали. «В автосервисе. Небольшая авария была. Бампер отвалился. Сейчас все расскажу. И только сейчас замечаю, что Анжела сидит напротив меня, как истукан, тихо всклипывая и уткнувшись носом в большую чашку с какао, пряча в ней половину лица. А что случилось? Анжел? Натали? Интересуюсь я и вопросительно смотрю то на Анжелу, то на Натали. Натали молчит, потупив глаза и медленно попивает красное вино. Кивает головой на Анжелу. «Анжела!» Анжела нехотя отрывает чашку от лица и ставит на стол, открывая нам на обозрение большой фиолетовый фингал под левым глазом, который она безуспешно пытается скрыть под волосами. «Боже, Анжела! Как такое могло произойти?» – ошарашенно произношу я, всматриваясь в ее неузнаваемое лицо. «Ты даже ресницы отклеила!» Никогда не видела тебя без ресниц. И без маякапа Анжела жалобно всхлипывает, громко сморкается в бумажный носовой платочек и тяжело прерывисто вздыхает. «Говорила мне баба Евдокия, не трогай Аркашку, а то хуже будет». С трудом начинает она говорить сдавленным голосом. «А я ее не послушала». «И что?» «Ничего не понимаю я». «Тронула Аркашку?» «Тронула». «Как?» «У него тоже фингал?» «Нет, только у меня», – шмыгает носом Анжела, берет бокал вина и делает большой глоток. «А как ты его так тронула, что фингал оказался только у тебя?» – расспрашиваю я. «Приворот на него делала». «Как?» – обалдела переспрашиваю я. «Я всегда была уверена, что подобные магические действия существуют в какой-то параллельной реальности, в сказках или в кино» и не имеют к нашей жизни никакого отношения и тем более реального воздействия на человека, ну или любовную привязку, суть-то одна. Продолжает Анжела настолько обыденным тоном, как будто ей приворот сделать, как на асфальт плюнуть. Пошла я, значит, к ведунье Хиловисе Романовне. У меня все подруги к ней ходят и привязывают своих мужиков так, что не отодрать потом. А кто такая ведунья? Уточняю я. «Колдунья! Ведьма!» – шепотом объясняет Анжела. «О боже! Она мне наказала сделать специальный обряд. А Аркашка обо всем догадался. Ну и как даст?» Вспоминая и вновь переживая этот лютый момент, Анжела начинает безутешно рыдать. «Я растерянно смотрю на Натали. Та пожимает плечами, разводит руками и закатывает глаза. Подожди, Анжела! Как он мог обо всем догадаться?» Расскажи подробнее. Прошу я, не знаю, как ее успокоить. Возьми себя в руки. На нас уже все оглядываются. Анжела с трудом берет себя в руки, замолкает и вытирает красные опухшие глаза платком. С самого начала давай, подсказываю я. Выпей еще венца. Расслабляет. Легче станет. Пододвигаю ей бокал. Анжела послушно выпивает бокал до дна. Так вот. Продолжает она, откашлившись и немного успокоившись. Значит, дала мне хиловиса романов на кусок сырой печени, яичную шкарлопу и кости. Не помню чьи. Все это намоленное самой хиловисой и сложенное в холщевый мешочек, а еще молитву на бумажке. Сырую печень и кости? в ужасе переспрашиваю я дрогнувшим голосом. Не перебивай, сердито шипит на меня Натали. «Печень, кости. И еще там что-то было. Я забыла. Мышиные хвостики, кажется», — уточняет Анжела. «Так вот, надо было с этим мешочком в полночь прийти на кладбище, положить его на запрошенную могилу, прочитать 33 раза молитву на бумажке, положить щепотку соли с этой могилы в мешочек. А потом...» Анжела прерывается, чтобы вытереть выступившие на глазах слезы и высморкать нос. Мы с Натали с нетерпением смотрим на нее во все глаза. А потом затолкать этот мешочек кабелини Аркашки в глотку, досказывает за нее Натали кровожадным тоном, пытаясь перевести все в шутку. За все его измены. Господи, Боже, Анжела, страсти какие. Мне совершенно не смешно, а очень даже страшно. Прийти с сырой печенью в полночь на кладбище, да еще на заброшенную могилу. Я бы не отважилась. Да ну вас, хватит прикалываться. Обижается Анжела. Чего такого-то? Так вот, после надо было положить этот мешочек каркашки под подушку на три ночи, чтобы он на нем поспал. Вот и все. Делов-то. Присушился бы ко мне, как миленький. Сто процентов. А так как он всегда спит, как убитый, и руками под подушкой не елозит, то и проблем не должно было возникнуть. А почему они возникли? У Аркашки, как назло, на третью ночь обострился остеохондроз и боли в шее. И он во сне скинул подушку на пол, потому что врач ему советовал в периоды обострения спать без подушки. А утром он проснулся от запаха из мешочка, который лежал прямо у него перед носом. Но вы понимаете, там печень, наверное, тухнуть начала. А я спала. Так он полез в этот мешочек. Обо всем догадался. «Разбудил меня и чуть мне в глотку этот мешочек не затолкал». Анжела обессиленно откидывается на спинку стула и обмахивается салфеткой. А потом... Ой, что было! Он так орал! В одних трусах бегал за мной по всему дому с этим мешочком. Требовал, чтобы я расколдовала его и наколдовала все обратно. В смысле, приворот отменила и отворот сделала иначе он меня самолично убьет и в саду под елкой закопает. А когда я ему предъявила, что знаю о его любовнице и потребовала, чтобы он с ней расстался, он... он...» И Анжела не в силах больше произнести ни слова, показывает на фингал под глазом. «Да на него не приворот надо делать, а... а... это самое... самую страшную порчу наводить!» Задыхаюсь я от негодования, пребывая в полнейшем шоке от услышанного. Не то слово, поддерживает меня Натали, а лучше вообще посадить за насильственные действия. И что теперь? Разводиться хочет? Нет, там такие сложности, а у него статус. Его устраивает все, как было, кроме приворота. Еще бы, не выдержав, хохочет Натали. Обнаружить утром перед своим носом сырую тухлую печень с мышиными хвостиками? а... Загибается от смеха. Мы с Анжелой тоже прыскаем. Насмеявшись от души, чувствую, что от всего пережитого за день у меня начинает кружиться голова. И вспоминаю, что к тому же с самого утра ничего не ела. «Девочки, я такая голодная, что боюсь, как бы от голода и от всех услышанных страстей в обморок не хлопнуться. А вы знаете, я могу. Давайте закажем что-нибудь покушать», – предлагаю я. «Правильно. Хватит пить». Пора закусывать. Поддерживает меня Натали. Анжела оживляется и кивает. Мы заказываем сэндвичи, фирменный набор пирожных и по большой чашке какао. Какое-то время молча, сосредоточенно и с большим аппетитом поглощаем всю эту вкуснятину, запивая божественным какао. Анжела, смолотив десяток эклеров и шоколадных профитролей, окончательно успокаивается и убирает уже ненужные носовые платки в сумочку. Мне больно смотреть на ее фингал, и очень ее жалко. Хочется ей как-то помочь, но я не знаю, как. От всего съеденного у меня запускается интенсивный мыслительный процесс, и я не могу смолчать. Слушай, Анжела, я одного не понимаю. Если твоего драгоценного Аркашку все устраивает, чего ты к нему прицепилась-то? Козлини этому плешивому, который изменяет тебе направо-налево. Что тебя не устраивает? Деньги дает, разводиться не хочет. Так и живи параллельно в свое удовольствие. Меня не устраивает, что он планирует полететь с любовницей на Мальдивы. В самый лучший отель. Обиженно заявляет та. Тебе завидно, что ли? Ты что, на Мальдивах никогда не была? Была, но давно. А мы с Натали вообще никогда там не были. Да, Натали? Вообще не были. Поддакивает Натали, допивая какао. «Ну вот, видишь, ты с небес на землю-то спустись. Ты действительно хотела бы полететь с ним на Мальдивы, если бы он тебя позвал. И что бы ты там с ним делала? Постоянно ругалась, как и дома?» Анжела глубоко задумывается. «Что ты на нем зациклилась? Зачем он тебе? У тебя есть все для счастья. Найди себе молодого любовника и лети с ним на Мальдивы. Уверена, что твой Аркашка даже не заметит твоего отсутствия». Лицо Анжелы светлеет, глаза оживляются и загораются надеждой. «А что? Разве так можно?» – удивляется она. «А почему нет?» – резонно спрашиваю я. «А что я ему скажу?» «Скажешь, что полетела на Бали на ретрит по йоге, детей с няней оставишь, а сама на Мальдивы. Чего такого?» «Как он с тобой, так и ты с ним, раз у вас такие высокие отношения», – поддерживает меня Натали. «Девочки, а ведь правда!» Расплывается Анжела в неуверенной улыбке. «Что-то я действительно как-то зациклилась на мужа. Как будто кроме него других достойных мужчин нет. Ни мужей, так любовников. Господи, какая же я дурында! Почему я никогда не думала на эту тему? Кстати, Крис, а что там у тебя происходит на личном фронте? Есть сдвиги? И что случилось с твоим Мерседесом?» Напоминает Натали. Все переключаются на меня и с нетерпением ждут ответов. Я доедаю пирожные, допиваю какао, собираюсь с духом и рассказываю о двух неудачных встречах с объектом моего внимания и недостижимой целью – Кириллом Авдеевым. «Да, тяжелый случай», – сразу включается в мою проблему Анжела. «Тут без вариантов. Надо любыми путями устраиваться на работу в его компанию» где вы могли бы постоянно сталкиваться и пересекаться. Но у меня есть работа, возражаю я. И потом, я даже не представляю, кем могу к нему устроиться. Вряд ли им требуется финансовый директор. А мы сейчас посмотрим вакансии и кто им требуется. Анжела мгновенно достает телефон и заходит на сайт поиска работы. Как называется его компания? Строй ресурс. Так, ну что? Не густо. Открыты только две вакансии – уборщицы и персонального ассистента генерального директора, то есть твоего Кирилла Авдеева. Ты серьезно? – возмущаюсь я. Мне еще не хватало уборщицы к нему устроиться. Зачем уборщицей? – вмешивается Натали. Персональным ассистентом Авдеева. Это вообще самый лучший вариант. Вы будете тереться с ним бок о бок с утра до вечера. «Девочки, вы серьезно?» Сердито и оскорбленно возражаю я. «Персональный ассистент в простонародье называется секретаршей обыкновенной». «Ну и что?» – смеется Анжела. «Смешно тебе?» «Как это что?» «Ты предлагаешь мне добровольно опуститься с должности финансового директора ниже Плинтуса на самое днище, в секретутки! «У меня просто нет слов». Я откидываюсь на спинку стула, Скрещиваю руки на груди и гневно смотрю на подруг, готовая защищать свою честь и достоинство, а также многолетний эксклюзивный опыт и престижное высшее образование в придачу. Боже мой, Крис, не принимай все так близко к сердцу. Теперь Анжела успокаивает меня. Это же чистая формальность. Ты же хочешь замуж за своего Авдеева? Хочу, но это не повод идти к нему в секретутки. «А каким еще образом ты можешь оказаться рядом с ним? Ну, потерпишь пару месяцев от силы, пока его не охмуришь. А когда выйдешь за него замуж, он тебя сам от всех работ освободит». «Нет, девочки, это невозможно!» Категорически отказываюсь я. «Крис, это твой единственный шанс», – уговаривает Натали. «Упустишь его, и не видать тебе Кирилла Авдеева никогда» а Олейска Лепунова будет с ним жить, поживать да добра наживать. Все, стоп, перебиваю я ее, не в силах слышать это имя и фамилию. Уговорили.